всячески стремилась стереть следы человеческого пребывания на поверхности планеты. Еще пара таких явлений, тут даже намека на крушение не останется. Блин, ну почему же тогда на черепахе не царапинки от аномалий? Но сильно ломать мозг по этому поводу я не стал. если для этого специально обученный человек, пусть у нее голова и болит. А мне сейчас предстояло заняться немного другой работой. Пока мы ехали, стадо, состоящее из пяти кубазавров как окрестил их один умник, медленно брело вперед, периодически останавливаясь и дожидаясь самого медленного и, видимо, самого пострадавшего. Настигнув стадо и, остановившись от него в полукилометре, накидал план действий, и, убедившись, что все его поняли, дал отмашку выдвигаться на позиции. Багги, оснащенная легким пулеметом, умчалась вперед, и спустя пару минут я услышал звуки стрельбы. «Наличие барьера подтверждаю!» Донеслось из рации. В принципе, было предсказуемо, но я и не рассчитывал, что пулеметчик завалит все стадо в одно лицо. Его главной целью было разбить стадо на отдельные особи и позволить нам перебить их по одному. Твою ж! У них подвижный щит. Кубики формируют их перед собой и толкает вперед. Вот очередная порция доклада. «Отсекайте самого последнего. Второе звено он ваш. «Третье, четвертое, берите на себя еще двух и уводите на пригорок!» «В бой не вступать! Играйте в салочки!» Странно было отдавать такие команды стальным трехметровым гигантам. Но рисковать и подставляться я не собирался. Багги тем временем добилась успеха, отвлекая основное стадо на себя. И второе звено вступило в бой, окружив раненого кубозавра. Тот, прихрамывая, пытался кинуться на штурмовиков, Но те, сменяя друг друга и не подставляясь, отводили его все дальше. Тем временем со ската, прямо в середину начинающего уже паниковать стада, улетело несколько гранат, добавляя еще больше неразберихи. Всё, приступаем!» Я стукнул по кабине платформы, и мы помчались к первой жертве. Раненый кубозавр, поняв, что слишком далеко отбился от родичей, затрубил и, повернувшись, заковылял обратно уже не обращая внимания на обступивших его противников. Ближайший гвардеец подскочил к монстру. И, помня о наказе, стрелять только в крайнем случае, вонзил цепной меч в бок твари. Каково же было удивление, когда крепчайшая сталь лишь выбила сноб искор, искр, возникшая перед бойцом квадратная светящаяся синим стенка снесла его в сторону, словно пушинку. Подскочивший с другой стороны штурмовик попытался повторить атаку товарища, но лишь добился того же результата. Многотонная броня с живой начинкой подлетела в воздух, кувыркаясь, словно сломанная кукла. «Не атаковать!» — гаркнул я на общей частоте, уже спрыгивая с платформы и выхватывая аспидов. Кубик замер меньше, чем в десяти метрах передо мной, не обращая внимания на единственного оставшегося на ногах штурмовика. Подоспевшие вместе со мной гвардейцы было собрались рвануть на помощь товарищам, но я жестом остановил их. Из уха я сегодня уже подкачал, так что самое время и ядро усилить. Кубазавр, захлопав глазами, едва видимыми из-под густой шерсти, почуял неладное и сформировал барьер. В ответ на это я пустил эфир в оружие, концентрируя его на кончиках лезвий. Как и вчера, красное свечение быстро пропало. Зато появились красные точки. Взмах меча, и на этот раз я даже успел заметить, как летит концентрированный эфир. Первая точка, достигнув барьера, разбила его на мелкие куски, которые тут же растаяли, словно туман. А вторая, угодив замершему монстру прямо в квадратную харю, пробила шкуру и череп, буквально взорвала голову изнутри, обдав зеленую траву приличной порцией крови. «Хрена себе, фейерверк!» Выразил общее мнение один из бойцов, глядя на произошедшее. Но погордиться собой мне времени не дали. «Командир, двое ранено! Зацепило барьерами! Но мы отвлекли твари от них!» «Тащите их сюда!» Я прислушался к себе, пытаясь осознать, сколько еще зарядов смогу выпустить. Но так толком и не понял. «Ничего, работаем». И мы поработали. Пока уцелевшие штурмовики отвлекали кубозавров на себя, Я атаковал и иссушая ядро, и, чувствуя, как в него медленно и чрезвычайно болезненно вливается чуждый эфир. Какой-то хреновый способ прокачки выходит. Мне не нравится. Последнюю тварь я добил уже в рукопашную, крутясь вокруг нее, словно ужаленной. Сил на дальнобойной атаки без угрозы свалиться от перенапряжения попросту не было. Но наконец наконец-то!» В очередной раз, воткнув аспида в брюхо, поваленной на землю твари, Ощутил, как та вздрогнула, и, испустив протяжный рык, подохла. «Доклад! Четверо легко ранены, трое средней степени тяжести. Но состояние стабильное, до базы дотянут. Оставшаяся часть стада уходит на восток». Именно в том направлении все еще раздавались редкие выстрелы. «Загонщики! Отбой! Возвращайтесь!» Прислонившись спиной к туше, я вытянул ноги и посмотрел на трясущиеся от перенапряжения руки. Вдалеке послышался рев мчащегося БТРа. «Вот ты подмога пожаловала». «Раненых на броню! Туши на платформу!» Опершись на меч, поднялся на ноги и посмотрел след убегающим остаткам стада. «Вот очередное доказательство, что человек еще не скоро станет на верхушку местной пищевой цепи. Но ничего, я точно достигну ее раньше всех». Глава девятая На базу мы вернулись уже ближе к вечеру. Грузовая платформа, конечно, штука мощная, но ей не под силу было за раз перетащить несколько кубозавров. Так что первой ходкой платформа увезла только одного монстра и пострадавших бойцов. Я же с разведчиками остался охранять добычу от посягательства различных тварей которые с каждым часом становились все наглее. Если в самом начале к нам в гости пожаловали стайки мелких крыс, из которых штатный огнеметчик быстро приготовил неаппетитные шашлыки, то к третьему рейсу антиграва мы уже отбивались от твари размером с пуделя, выглядящих довольно похоже на своих земных собратьев. Но такое животное я бы не спешил. Стальной подшерсток и умение выстреливать кудряшками На полметра сводили на нет любые попытки погладить подобную псину. Так что приходилось по старинке. Ближний бой и выверенные удары, чтобы сохранить в целости необычные шкуры. Ну а что? С инопланетного пуделя хоть шерсти клок. Когда мы погрузили последнего кубозавра, я выдохнул с облегчением. Некогда зеленая поляна после нас превратилась в выжженную и стоптанную черную поверхность. На которые то тут, то там валялись части монстров. Станция полностью развернулась, так что я успел скачать инфопакет. Дождавшись, пока я от души напьюсь, перебивая горечь пепла, Федор Иванович протянул мне планшет. Пока едем, успеешь ознакомиться. Новостей немного, но все интересные. Ну да, то, что интересное, тут даже и не поспоришь. Забрав планшет и пробежав текст глазами по диагонали, запрыгнул в бронетранспортер и принялся более детально изучать новости. После бури пропала связь с десятками родов, раскинутых по разным секторам. С учетом того, что катаклизм добрался до нас почти что позже всех, времени у этих родов восстановить связь было предостаточно. И раз они этого не делали, значит дела у них обстоят очень не очень. Также пострадала наша связующая нить с орбиталом. Начавшему строиться лифту прилично досталось но наместник не был бы наместником, если бы и из этого не извлек выгоду. Призывая к сознательности и гражданскому долгу, он объявил о повышении ежемесячного налога, обосновывая это тем, что полученные средства пойдут на скорейшее возведение и укрепление лифта на случай повторения бури. Звучало это, конечно, более витиевато и изысканно, но мне от этого приятнее не было. С учетом того, что подконтрольная мне территория внепланово расширилась, то и сумма налога возросла соответственно. А тут еще и этот старый черт, начавший выкачивать деньги, еще ничего толком не сделав. Ладно, не беда. Добыча пока только радует, и уплатить налог даже повышенной проблем не составит. Другое дело, что я планировал пустить эти деньги на закупку ресурсов, необходимых для развития черепахи и ремонт доспехов, которые с каждой охоты выглядели все печальнее, несмотря на все старания шпильки. Хм. А это уже забавно. Смотрю, не мы одни, тут самые умные, кто протащил редкие технологии на планету. Я повернул планшет к наставнику, показывая сообщение от рода Хига. Те, видимо, изрядно заплатив наместнику, протолкнули банальную рекламу своих услуг планетарную сеть. Впрочем, учитывая, что они предлагали, вряд ли кто-то будет их в этом винить. После краткого описания был небольшой видеоролик, демонстрирующий чистую бетонную площадку, на которой позади говорящего находились два серебряных дирижабля. Ракурс был подобран удачно, и мужчина не терялся на их фоне. Но даже так было понятно, что эти воздушные тихоходы имели огромные размеры. Тем временем камера сместила фокус со старшего наследника рода Дейки Хига и принялась кружиться вокруг дирижаблей. Сразу же в глаза бросались укрепленная гондола, явно способная вместить немало груза и еще больше людей, а также закрытые пока что бойницы. Очевидно, что это было на случай нападения воздушных монстров. Но что самое главное, спереди и сзади гондолы располагались наросты, отдаленно похожие на осиные гнезда. И, судя по следующему фрагменту, я был недалек от истины. Уже поднявшийся в воздух дирижабль выпустил из гнезд десятки небольших дронов, которые принялись кружить вокруг носителя на приличном расстоянии. Видео ускорилось, и я увидел серию вспышек, возникших по правому борту дирижабля. Похоже, осы угодили в аномалию, и сейчас жертвы собой обрисовывали ее границы. Невидимый капитан скорректировал маршрут, уводя воздушное судно в сторону от обнаруженной угрозы. — Теперь понятно, почему они выбрали таких тихоходов, — прокомментировал наставник, вместе со мной просматривающий ролик. И скорость небольшая, что в данном случае скорее плюс, чем минус. И грузоподъемность, ого-го. И ценник тоже, ого-го. Согласился я с ним, промотав рекламу до прайса. Блин, я теперь даже не знаю, кто наглеен, наместник или вот эти вот. И не боятся же. Я сверился со списком. Ну да, так и есть, рот шел во второй волне. Не так опасно, есть возможность в случае чего прибиться под крыло более могучего рода. Хотя, судя по агрессивной тактике, Хигг решил развиваться самостоятельно, захватив воздушное пространство. Мудрый, пусть и опасный путь. Черепаха встретила нас с новыми постройками. За время нашего отсутствия уже два инженера возвели огромный склад. Куда стоило им закончить, мы тут же переместили кубазавров. Также закончилось формирование внешнего панцире базы чего черепаха с пригорка стала действительно напоминать животное. Даже на месте, где у живого прототипа находились лапы, у нее были небольшие, относительно самой базы выступаем. Со стороны могло показаться, что это не творение рук человеческих, а какой-то древний гигант просто прилег отдохнуть, да так и уснул. «Игорь Владиславович, можно вас?» Возбужденная Морозова перехватила меня у камеры хранения оружия прежде чем я после обхода базы начал снимать доспехи. «Вам на это нужно взглянуть. Вы начинаете повторяться, Анастасия Олеговна. Очередные насекомые? Или вы нашли какое-то необычное растение, обладающее чудодейственным свойством?» Улыбнулся я, но женщина, сделав серьезную мордочку, молча схватила меня за локоть, не обращая внимания на присохший к доспеху потроха и потащила на склад. Там уже вовсю работало оборудование по извлечению кристаллов. В сравнении с тем, что было в лаборатории, оно было куда больше и позволяло извлекать сгущенный эфир даже из таких громадин, как кубозавры. Яркое сияние, исходящее от камеры обогащения, слепило. Но я уже обратил внимание, как один из бойцов, представленных к Морозовой, крепит непрозрачный кожух, чтобы пригасить свет. Нам повезло нарваться на очень-при-очень -очень древних тварей. Не скрывая свое удивление, поинтересовался я у Анастасии. Подмечу, что женщина в белом, правда, уже немного алым халате, дотащив меня досюда, тут же бросилась к оборудованию, начав что-то подкручивать и вбивать на терминале. Такие были у каждого экстрактора. М нет, секунду, мощность слишком велика. Приходится пока вручную контролировать процесс. Вот, сейчас, прежде чем на камеру окончательно надели кожух, Я увидел, как все отчетливее видимый кристалл стал пульсировать. Дело не в возрасте кубусов, а в той буре, что зацепила их. Закончив с настройками, Морозова наконец повернулась ко мне, довольно улыбаясь. Судя по всему, количество свободного эфира в определенных местах достигало критических значений, а кубусы находились где-то поблизости. Кстати, я успела скрыть одного. У него вместо органов кровавое месиво, и это не ваша заслуга. «Ну, значит, им не повезло вдвойне», — пожал я плечами. «Но это еще не все», — продолжила женщина. «Худеля я тоже вскрыла, но уже целенаправленно. Внутренности у него в порядке, но когда я поместил его в экстрактор, результат тоже впечатлил. Анастасия открыла небольшой контейнер и кинула мне кристалл. Перехватив его в воздухе, я с интересом стал разглядывать тримитий. Обычно кристаллы имели ровный фиолетовый цвет, но этот словно переливался» становясь то темнее то светлее да и даже его размер был куда больше чем те что нам удалось добыть из тех желез хотя рыжие твари были куда крупнее выходит буря не только катастрофа но и благословение для местной природы задумчиво произнес я не спеша отдавать кристалл обратно точнее для тех кто сможет выжить после нее но я так понимаю что эффект временный иначе бы тут ходили такие монстры что страшно было бы представить в точку. Удовлетворенно кивнула Морозова. Ей нравилось, когда собеседник был с ней на одной волне и быстро вникал в тему. «Смею предположить, что это продлится сутки максимум двое». «Понятно. Что ж, тогда, думаю, нам не стоит терять времени». Взяв контейнер, закинул в него кристалл. «Как долго идет формирование таких кристаллов?» «У кубусов пока около трех-четырех часов. А пудели за час или того меньше». «Но я все еще настраиваю оборудование, подгоняя под новые параметры». Женщина задумчиво закрутила на пальцы локон. «Но, думаю, через пару дней смогу добиться ускорения процесса». «Завтра до обеда. Максимум к закату», — покачал я головой. «Все остальные исследования отложить. Если необходимо, можете привлечь Кустаса. Ему все равно пока заняться нечем. Нормальных выходов руды мы так и не обнаружили». «Поняла и приняла». Тогда заберу из лаборатории необходимое и пока переберусь сюда. Без малейшего намека на возмущение ответила Морозова. Замечательно. Кстати, чтобы потом не отвлекать. Уже посмотрели данные, которые я скинул по поводу формирования аномалий на человеческими строениями? Только вскользь, как понимаете. Загадка, конечно, интересная, но, как понимаю, она пока не в приоритете. Уточнила на всякий случай немного возбужденная ученая. Именно. «Сначала экстракторы тримития, потом ваш отпугиватель, и уже потом странности в поведении аномалий», — подтвердил я. «Понимаю, что нагрузка велика, но чуть позже у вас непременно появятся помощники». «Не волнуйтесь, Игорь Владиславович, я справлюсь. Во славу рода!» «Во славу рода», — ответил я ей немного удивленно. «Давно я от нее этой фразы не слышал. Наверное, еще с момента гибели моего отца». Впрочем, может быть, это потому, что мы с ней не так много общались до недавнего времени. Не став больше ее отвлекать, отправился в ремонтный ангар. Все же первым делом стоит снять броню, а уже потом наведываться в лазарет. Не время бойцам отлеживаться, пока за стенами черепахи такие вкусные кристаллы бродят. Впрочем, вскоре я оказался в ангаре и сразу же приметил кого надо. Крис, тормознула куда-то спешащую девушку. «Сегодня работаешь сверхурочно. Кровь из носа нужно чтобы к утру у всех в штурмоотряде были функционирующие доспехи». М, Хорошо?» Она, конечно, удивилась, но кивнула. «Возьми из разведки пару толковых ребят, которые сейчас отсыпаются. Пусть помогут. Родителей не трогаешь, а то ты со вчерашнего дня к нему чересчур неровно дышишь. Угробишь еще ненароком. А потом скажешь, что он сам себе аккумулятор на голову уронил. Два раза». «Вот еще больно надо», — фыркнула шпилька, не оценив шутку. «Слышала, что охота была удачной?» «Более чем. Но, судя по всему, рекламная акция будет недолгой, так что нужно поторапливаться». Вся будет в лучшем виде, шеф!» — подмигнула мне девушка, и злобно хихикая умчалась в сторону спального расположения. Даже думать не хочу, каким способом она собралась будить парней. Приведя себя в порядок, заглянул в лазарет где и провел остаток вечера, опустошая один кристалл за другим, перегоняя эфир в пострадавших бойцов. Процесс был долгим и неприятным, но только для меня. Израсходовав порядка шести кусков тремития, я поставил на ноги всех лежачих. Я в завершении еще и прошелся по базе, вылечивая мелкие болячки всем подряд. Следующий за мной, словно тень Сидорович, представленный наставником, только и успевал подавать кристаллы. Несмотря на то, что я не поглощал энергию, а лишь перекачивал ее, под конец ощущал себя выжатым, словно тряпка. Так что, как добрался до постели, не помню. А уж сам сон, если вообще что-то снилось, и вовсе не запомнился. Закрыл глаза, открыл глаза. Здравствуй, новый день. Впрочем, организм молодой, так что, забравшись под холодный душ и, стоически продержавшись там пять минут, получил заряд бодрости которого хватило, чтобы добраться до столовой. К моменту моего появления важнейшее помещение на черепахе было забито почти под завязку, вместив всех сегодняшних охотников. Тем не менее, мне быстро организовали место, Давай спокойно позавтракать и привести мысли в порядок. Спустившись в ангар, сразу же направился к дочурке Сидоровича, нарезающей круги вокруг ската. Платформа явно стала больше, обзаведясь на бортах кузова креплениями, которые, судя по всему, могли двигаться вверх-вниз. «Подержите! Вам это явно нужнее, чем мне!» Я не успел даже слово вставить, как мне в руки сунули чашку с кофе. А сама девушка запрыгнула в кузов и принялась ковыряться в толстой косе проводки. Отхлебнув приличную часть черной жижи, которую шпилька по какой-то неведомой мне причине называла кофе, понял, что отвлекать ее пока не стоит. Тем более, остановившийся рядом штурмовик в броне вежливо попросил подвинуться и едва не мне ногу, поставив какой-то металлический четырехметровый в высоту и трехметровый в ширину ящик на пол. Было любопытно, что же они творят, но я решил потратить время с пользой, так что пошел экипироваться. И, когда вернулся, увидел, что платформе успели прикрепить еще один ящик. Смотрелось как-то коряво. В духе «и так сойдет». «Если ты планировала расширить полезный объем, то вышло как-то не очень», сказала девушке, так и не выбравшаяся из кузова. Шпилька, проигнорировав мою реплику, нажала кнопку на пульте, прикрепленному к ящику. Тот пришел в движение, опускаясь на пол и выпуская распорки. Следом крышка у него разделилась на две части и отъехала в сторону. «Блин, даже не знаю, похвалить или попросить твоего отца тебя выпороть», сказал я, смотрящий на меня с довольной улыбкой девчонки. «Эй, а выпороть-то за что?» Улыбка у Крис померкла. Впрочем, ненадолго. «Я же вижу, что вы довольны». «Мне кажется, ты безнадежна». Покачал я головой, разглядывая две мобильных точки обслуживания брони. «Как только вольешься в рот, отправлю на курсы по этикету». «Может, хоть там тебя научат». «Сообщать о таких сюрпризах заранее. Бедные преподаватели, она им весь мозг оттрахает, и они сами как портовые грузчики материться начнут», — пошутил один из разведчиков, который помогал ей этой ночью. Девушка швырнула в него разводным ключом, но тот с ленцой перехватил его перед самым лицом и повесил на пояс. «Георг, найди Федора Ивановича и скажи, что расклад немного поменялся». Пусть озадачат операторов найти несколько стай поближе друг к другу. А после Дуик Сидоровичу. Пусть выдаст ремонтных наборов и запасных батарей», сказал я юмористу и отправил выполнять приказ. «А ты чё прохлаждаешься?» — бросил строгий взгляд на излучающую радость девушку. «Иди собираться и залазь в кабину. Отоспишься, пока ехать будем». «Есть!» — шпильку словно ветром сдуло. А я посмотрел ей след. Все-таки люди — это главная ценность рода Исаевых. Пусть даже такие неугомонные. Что случилось? Появился передо мной наставник, полностью собранный. Даже молот уже за спиной виднелся. И зачем с собой эту дуру таскает, если с ней в бронетенспорте просто так не залезешь? Мелко, Андерсон, за ночь нам мобильные точки собрать умудрилось. Так что экипируйтесь по полной. Возможно, заночуем в поле я указал на ставшую уродливой платформу. «И грузите одного инженера. Организуем охотничий домик, если охота задастся». Вот же, блин! Уже сказал я, что о подобном нужно предупреждать заранее. Работа Крис мужчине явно понравилась. Но он прекрасно понимал, что о подобном нужно спрашивать. «Ага, но мне кажется, что именно эту часть моей речи она благополучно пропустила». Но «Ничего, главное, что я запомнил». Усмехнулся, представив, как буду заталкивать беснующуюся шпильку в лифт, чтобы отправить на орбитал. Если, конечно, к тому времени в столице не появятся какие-нибудь подходящие учебные заведения. Через час, удостоверившись, что ничего не забыли, мы, наконец, выдвинулись. Наш путь опять лежал в мои новые владения. Но перед этим предстояло обогнуть озеро, а после углубиться в холмистую местность, граничащую с густым лесом. Именно на одном из холмов я и планировал организовать опорный пункт, который в дальнейшем должен был послужить в качестве перевалочной базы при посещении соседей. Думаю, после большой охоты нужно будет наведаться к тем, что поближе. Ну а пока... Вперед! Я отдал приказ, и наша колонна наконец покинула черепаху. Глава десятая. Территория Исаевых. Охотничьи угодья. Первый день нашей охоты прошел спокойно. Добравшись до охотничьих угодий, при этом удачно избежав выбравшихся на берег родичей у мною носорога, первым делом позаботились о стоянке. Первоначальный вариант размещения на скальном выступе приличных размеров, обнаруженном с воздуха, Пришлось отбросить. Уж слишком близко он располагался к лесу. Зато спустя 20 минут разведки мы нашли довольно интересное местечко. Им оказался высокий холм, на одной из сторон которого текла река. По крайней мере, так казалось, пока мы не подъехали поближе. И тут уже в глаза стали бросаться странности. Река была хоть и широкой, но при этом короткой. Начинаясь с верхушки, она охватывала почти половину холма но при этом заканчивалась где-то посередине. И в этом заключалась очередная странность. У того, что изначально казалось рекой, не было ни начала, ни конца. Прозрачный поток просто возникал в огромном камне и исчезал точно таком же, только внизу. Стабильная аномалия. И, судя по всему, уже старая. Пришел к выводу наставник, не отводя взгляд от текущей воды. Что-то было завораживающее в этом процессе, и я понял, что сам с трудом могу отвернуться от нее действительно древняя аномалия. Слышал о таких. Поселившись в одном месте, они уже не исчезали, занимаясь своими аномальными делами. Не знаю, как здесь, но на других мирах, содержащих в недрах Орданиум, некоторые редкие аномалии, помимо красоты и смертельной опасности, могли обладать и полезными свойствами. Так, на той же мире, планете пустыня, существовала аномалия, способная доставить человека в глубиз земных недр. Причем совершенно в непредсказуемое место. Но, как потом выяснилось, непременно рядом жилы жилой Насколько мне известно, ученые так и не выяснили, почему эта аномалия реагировала именно на людей. Но стоило только человеку встать под каменную арку, как он тут же исчезал. Любые другие живые организмы же просто превращались в пепел. На трупах перемещение, кстати, тоже не работало. Зато пока проводили эксперимент с этой аркой, В земной тверди планеты образовалась не одна персональная могила для несчастных, пускай и снабженных маяком. Ну да ладно, не будем лишний раз вспоминать темные моменты истории Империи. Приятный бонус, тогда здесь и остановимся. Инженера на противоположную сторону, пусть начинает рыть. А с этой нас защитит эта старушка. Я поднял камешек с земли и бросил в аномалию. Тот без всплеска продавил поверхность и тут же растворился даже не сбаламутив воду. Думаю, что с любой тварью будет то же самое. Тоже полезное свойство. Пока основная часть моих людей разбивала базу, я взял разведчиков и направился к первой точке, отмеченной на карте. Там находилось несколько стай. Не самые красивые образчики местной фауны, из тех, что мне доводилось видеть. Ну, так мы сюда и не за шкурами. Да и были они ближе всех. Цветовой день был не резиновый, я планировал отправить платформу, забитую первыми трофеями, на черепаху еще до его окончания. И охота действительно удалась на славу. Зверье, даже напитанное эфиром, не могло оказать должного сопротивления. Так что скат, скинувший ремонтные стойки на новой базе, только успевал принимать трофеи один за другим. Забив антиграф под завязку, приставил к нему баги и, пожелав удачного пути, отправил на черепаху. После, передохнув, продолжили охоту до самого заката. Вернувшись на стоянку, обнаружил, что холм изнутри изрядно преобразился. Инженер за день успел основательно вгрызться в его внутренности, организовав нам несколько больших помещений. Сейчас же он заканчивал углублять сеть траншей, которые должны были служить первым рубежом обороны в случае нападения. Все же первая ночевка на свежем воздухе. Могут и неприятности нарисоваться. Пока мои люди выгружали содержимое бронетранспортера на склад, в котором уже во всю работали компактные охладители, успел поужинать. Вернувшись, посмотрел на наваленную кучу туш и со вздохом принялся извлекать из них кристаллы в ручном режиме. Чем успешно и прозанимался до двух ночи. Следующий день прошел в точно таком же ритме. Нашли стаю, выдвинулись, зачистили, поехали к следующей. Разве что ближе к вечеру, когда мы выбили на близлежащей территории всю мелочь, пришлось переключиться на добычу покрупнее, и темп походы замедлился. Тем не менее, количество компенсировалось размером. Так что к исходу вторых суток я опять очутился на забитом под завязку складе, приступая к изрядно надоевшему делу. И это при том, что наш антиграф курсировал между базами в безостановочном режиме. Кстати, с последней ходкой нам помимо припасов доставили и изобретение Морозовой, которое, не заморачиваясь, назвала его «Отпугиватель». Но испытание странной приблуды в виде оранжевого ящика метр на метр я решил перенести на следующий день, дав возможность людям нормально выспаться. А шпильки, которые эти двое суток вообще не спала, привести в приемлемое состояние поврежденные доспехи. поутру утру, установив прибор, согласно инструкциям, на платформу, и, подключив дополнительные аккумуляторы, так как жрало оно энергии словно свинья помои, приступили к полевым испытаниям. С охоты я уже не торопился, так как последняя добыча была не так хороша, и кристаллы уже не радовали. Впрочем, это уже скорее привередливость сказывается. Все же за два дня переполненные эфиром кристаллы стали восприниматься как само собой разумеющиеся. Стоя на платформе, было забавно наблюдать, как всякая мелочь, До этого толком невидимая сейчас неслась перед антигравом подобно волне, которая с каждой сотней метров становилась все больше. Зверье при нашем приближении в испуге срывалось с насиженных мест и мчалось, сломя голову, не разбирая пути. Похоже, отпугиватель Морозовый работал даже лучше, чем мы могли предположить. Так что, погоняв малявок с полчаса, отрубил генератор, чтобы не сажать батареи, и приказал найти цель поинтереснее. Нашлась таковая довольно быстро. Небольшая стая вепрей, что тихо паслась у самой обушки леса. Поначалу лишь подозрительно поглядывая на нас, стоило нам появиться в их зоне видимости. Да громко перехрюкивалась. Но едва мы к ним приблизились и включили устройство, как звери словно сошли с ума. Вспыхнув ярким пламенем, они, подобно горящим болидам, ринулись в сторону платформы. Уже чувствуя, что обстановка выходит из-под контроля, я вырубил генератор, при этом выстрелив ближайшего монстра. Усиленная эфиром пуля сбила его с ног, но ну остальные твари, не обращая внимания на обстрел штурмовиками и взрывающиеся под копытами гранаты, продолжали рываться вперед к платформе. Приказав водителю разворачиваться и валить, благо что машина была способна провернуть этот маневр фактически на месте, Принялся расстреливать потерявших инстинкт самосохранения тварей. «Что-то не так! Лес!» — раздался голос леонова обрации, который со своими людьми находился в БТР и сейчас, видя огонь, заходил обезумевшим тварям во фланг. Я перевел взгляд и увидел, как позади мчащихся вепрей зашатались верхушки деревьев, а после раздался жуткий треск, перебивший даже ор кабанов. «Дерево!» вырванная с корнем, приземлилась в метрах в пятидесяти от платформы, угодив на полыхающих тварей, и вспыхнула само. Тем временем очередной лесной снаряд, каким-то образом изменив траекторию полета прямо в воздухе, приземлился гораздо ближе, и антиграф обдала кусками земли. водитель резко затормозив, повел машину боком, позволяя нам разобраться сперва со свиньями. Штурмовики открыли шквальный огонь уже не заботься о сохранности кристаллов. Тут бы ската уберечь, да понять, что за невидимая тварь швыряет в нас столь огромными снарядами. «Командир, тут мимо нас какая-то тварь проползла, похожая на краба-переростка. И, судя по направлению, движется она к вам». Пришла радостная весть с охотничьего поста. «И с ней еще десять, нет, четырнадцать, таких же, только поменьше. Преследовать?» «Отставить! Общая тревога, штурм группу на первый рубеж». Раздался взрыв, машину тряхнуло, и я ощутил, как меня подбрасывает вверх. Так и один полыхающий брандер на ножках до нас добрался. И тут же резкий рывок вернул меня на накренившуюся платформу. Стоящий рядом гвардеец не спал. «Готовьтесь к массированной атаке! Как пройдем первую отметку, активируйте мины!» Цепившись одной рукой в поручень, второй я продолжил стрелять пытаясь не свалиться со все более и более завалившегося на один борт антиграва. «Жми к базе и заводи платформу к аномалии!» Отдал я приказ водителю, сменив пистолет на меч, и шип уже приготовившегося к прыжку вепря. Полыхающего желтым пламенем зверя располовинило, и скопленная внутри энергия рванула наружу, сбив с копыт мчащихся позади него тварей и обдав их жаром. «Правый генератор, все, держитесь!» Только и успел предупредить водила, как правый борт резко просел. Взревел второй генератор, слегка выравнивая платформу и поднимая ее на добрых пять метров вверх. Хана движкам. Похоже, водила выжимал из антиграва все возможное. «Прыгайте! Мы подберем вас!» Бронетранспортер-наставник и шел параллельным курсом, не прекращая стрелять. Но при этом вепри на них внимания не обращали. Впрочем, неудивительно. Судя по всему, каждая из тварей превратилась в маленькое солнце, испаряя все вокруг себя. Хорошо хоть в небольшом радиусе. «На счет три! При приземлении сразу в сторону!» Отдал я приказ бойцам, тоже прекратившим огонь. «Один!» Я, зацепившись ногами за скобу, достал второй меч, напитывая его эфиром. «Два!» Земля за бортом неслась с дикой скоростью и скат подпрыгивал на каждой кочке, словно припадочный. Похоже, водитель отключил стабилизаторы. «Три!» Прилетевшее дерево воткнулось прямо перед машиной. Но прежде чем нам пришлось убедиться, что прочнее металл или местная древесина, с антиграва десантировались штурмовики. Влегчавшая на добрых три тонны почти неуправляемая бандура резко подскочила вверх, а две свиньи, получившие от меня по подарочку, своей взрывной волной придали дополнительное ускорение. Платформа, протестующие скрипя всем, чем только можно, на пару мгновений победила гравитацию окончательно, уйдя в свободный полет, а после рухнула вниз. Но полыхающее дерево мы таки перескочили. Вцепившись в уже изрядно покореженный поручень, я уже приготовился сам ощутить всю прелесть отсутствия земного притяжения, как водитель, да и платформа вновь смогли удивить. Заваленный борт лишь чиркнул по склону холма, на который мы, по сути, упали, и мы вновь оторвались от земли. Правда, в этот раз не больше, чем метра на два. «Подобрали! Целые! Заходим справа правого фланга, осталось три цели!» Наставник был краток, но по чувствовал, как в нем схлестнулись два чувства. Азарт боя и беспокойство за подопечного. «Приятно, но придется ему еще немного волноваться. «Уходите к базе! Готовьтесь к встрече!» Наш транспорт чудил так, что наверняка походил на древний паровоз, но, тем не менее, скорость держал. «Что там по крабу?» Это я уже дежурному. «Продолжает двигаться, словно каток, в вашу сторону. В паре холмов южнее от вас. Пару мелочей, что отвлеклась, мы перехватили, но остальные нас упорно игнорируют», — тут же доложил он. «Понял, ждите!» перебирая руками, добрался до кабины и заглянул в прореху, некогда бывшую задней стенкой. «Как оно? Сколько еще протянем?» «Приемлемо. Раз приказали до аномалии добраться, значит доберемся. Но с дочкой Андерсона сами потом разговаривать будете». Голос по внутренней связи у водителя звучал спокойно. «Договорились. Тогда нужно пару кругов нарезать у того холма. Дадим время нашим подготовиться» и в сторону возвышенности, на которой сейчас предстояло поиграть в догонялки. Водитель кивнул и, дернув штурвалом, резко сменил курс. Все еще пытающиеся нас догнать вепри, протестующие заорали и попытались поднажать. «На-на, не так быстро! У меня на вас немного другие планы!» Целиться было откровенно трудно. Скорость, помноженная на тряску, сводила на нет даже помощь системы наведения брони. Так что я разрядил почти весь магазин, прежде чем сбил с ног тварей. Добивать не стал, не время. Тем временем, спустившись с одного холма, мы стали подниматься на другой, и скорость стала падать. «Вижу краба!» Водитель вновь изменил направление, уходя вправо. Я, до этого отслеживая свинок, заметил лишь кончик огромной клешни. Впечатляло, однако. Зато, хлынувший вслед за нами крабиков, каждый из которых был размером с малолитражку, рассмотреть успел. Шесть лап, не считая передних клешней, которыми они довольно шустро перебирали. Толстый панцирь, покрытый приличным слоем почвы, и огромные глаза-линзы. Перезарядив пистолет, выстрелил по ближайшему, и в который раз убедился, что это не винтовка. Результата нет, лапчатый урод даже не моргнул. Вепри, продолжая полыхать, влились в преследующую нас стаю и, растолкав игнорирующих их крабов, вырвались вперед. «Притормози!» стукнул я по крыше кабины. «Время для салюта!» Едва платформа, сбросив скорость, начала цеплять землю, преследующие нас твари в едином порыве увеличили скорость. Вепри, сжигая остатки эфира, разгорелись еще ярче. А ближайший к нам краб Воткнув клешни в землю, пустил земляные волны, достигавшие не меньше полутора метров в высоту. «Вот же молодец!» — похвалил я зверюгу, которая только что облегчила мне работу. Бегущая впереди всех свинья была вынуждена свернуть в образовавшийся коридор и тут же получила концентрированным эфиром, после чего натурально взорвалась от высвободившейся энергии. В голове зашумело, но оно того стоило. Направленный взрыв зацепил бегущих за ней свиней, вызвав цепную реакцию. Так что вышло одним выстрелом прихлопнуть трех зайцев. Да и крабам изрядно досталось. Несмотря на поднявшуюся завесу из пыли, я смог рассмотреть, как во все стороны полетели лапы с клешнями. Вот к чему плохая скоординированность ведет. «Мы на месте! Готовы встречать!» Вышел на связь наставник. «Шустро они!» «Похоже, твоя кроха доберется до шпильки в куда более целом состоянии, чем могла бы!» Подбодрил я водителя, так что тот просто хмыкнул и сосредоточился на управлении, разваливающейся прямо на ходу машины. Объехав холм, зашли с тыла к главному крабу, который оказался куда менее проворным, чем его собратья. Садив в него пару залпов из мечей, заставил монстра развернуться и последовать за нами. А тот черт его знает, сколько бы он еще вокруг холма танцевал. Но на подходе к базе началась основная веселье. Стоило нам проскочить отмеченную область, как наставник активировал небольшое минное поле. Первые боеприпасы изрядно посекли мелких крабов, которые умудрились не только догнать, но и перегнать гиганта. Но тот, как будто не обращая внимания, продолжал вперед-вперед, за что и поплатился, пускай мины и были небольшими но отличались убойной мощностью, так что до первого рубежа обороны только он и добрался. Изрядно покалеченный, лишившийся клешни и лапы, с выжженными глазами, он тем не менее пер и пер по следам антиграва, вызывая должное уважение. Я дал команду не жалеть боеприпасов и близко не подходить. Пару раз гигант пускал земляные волны, правда, в отличие от мелких, волны расходились во все стороны. И так просто к нему стыло было не подойти. Несмотря на столь плотный огонь и мины, монстр фактически добрался до ненавистной платформы, подохнув в считанных десятках метров. Но на этом приключения не закончились. До самого вечера на нас периодически накатывали волны различного зверья, Благо, что не такие крупные. Так что мы перешли в осадное положение. Выйдя на связь с черепахой, переговорил с Морозовой. Получив данные, женщина, кажется, впервые впала в ступор. Но, собравшись, сказала, что к вечеру сможет объяснить причины произошедшего. Была мысль эвакуироваться, но забитый под завязку склад и наличие всего необходимого под рукой для обороны склонили чашу весов к решению остаться. Ну, а находившийся в черепахе бронетранспортер вместе с командой приказал держать наготове. К вечеру Морозова действительно вышла на связь, найдя причину такого поведения. По ее теории, генератор вызывал дискомфорт в эфирном теле монстров. Вот только те, кто поменьше, просто убегали, в то время как зверь покрупнее, чувствуя опасность своей силе, стремился как можно скорее устранить угрозу. В чем мы, собственно, и убедились, почти всю ночь отбивая нападение крупных червей, что, прогрызая себе путь в мягкой земле, упорно лезли к платформе по пути пытаясь утащить моих бойцов. Правда, такой фокус было трудно провернуть с трехметровым штурмовиком. Остальных я загнал в пещеры помогать в ремонте изрядно поврежденных доспехов. И даже так, несмотря на мобильные ремонтные станции, утру никто из нас не мог похвастаться полностью исправной броней. Как только рассвело и напор твари схлынул окончательно, если не считать отдельных особей, Я приказал сворачивать базу и готовиться выдвигаться к черепахе. Сам же направился на холм, чтобы осмотреться. — А неплохая промысловая избушка у нас вышла, Игорь! — раздался голос наставника. Он изрядно прихрамывал на левую ногу. Видимо, у него опять сервопривод брони подкорачивало. Тем не менее, мужчина не отставал, поднимаясь вместе со мной по склону. — Вот, выйду на пенсию, возьму этот надел, да сяду тут. «Да, да, конечно», — рассмеялся я, разглядывая окрестности в бинокль. Визор шлема приказал долго жить, а запасной остался только на черепахе. «Будешь ловить рыбу, охотиться на здешних тушканчиков, все-таки достроишь баньку, а потом, когда наскучит, то есть примерно часа через четыре, вернешься в строй». «Это да! Пропадут парни без меня. Как пить дать?» Хекнув... Наставник опустил молот на выросший перед ним холмик земли. «Опять полезли, гады! Я думал, их уже отпустило!» Земляной нарыв лопнул, разбрызгивая во все стороны ошметки бледно-зеленой плоти и жидкости, которую язык не поворачивался назвать кровью. Анастасия сказала, что это остаточное явление. «Я провокатор!» Оставляет возмущение в эфирном поле, которое утихает не сразу. Я перевел бинокль, разглядывая снующих у подножия холма людей. Да еще и платформа до сих пор фонит возмущенным эфиром. Благо, хоть уже не так сильно, как вчера. Сворачивание лагеря шло полным ходом. Думаю, еще час-два, и можно будет попрощаться с нашей землянкой. Что стало убежищем почти на четверо суток. В два раза дольше, чем я рассчитывал. Стоя на верхушке убежища, наблюдал, как мои измученные но довольные проделанной работой люди грузят в транспорт последние пожитки. Ската шпилька все же запустила, правда, сказав, что после того, как мы доберемся до главной базы, на неделю про него точно можно будет забыть. Впрочем, думаю, нам будет чем заняться эти дни. «Где, говоришь, они вспышки видели?» — уточнил я у наставника, которому постовые доложили о странных отблесках, замеченных на севере. «На час смотри!» «Он чуть ниже того пика», — Федор Иванович указал примерное направление. Подкрутив бинокль, посмотрел туда. Действительно, в одном из склонов виднелось несколько идеально круглых отверстий, явно рукотворного происхождения. «Горнопроходческое оборудование», — предположил я. «Только что-то никто там не шевелится. После бури отойти не могут». «Скорее всего», — кивнул наставник. В том направлении высадился род Кэмпбеллов, вроде как мастера на все руки, но в основном прославились наемничеством. Боевые парни, не понаслышке знакомы со словом «честь». Ну, с такими можно и лично встретиться. Так что решено. Пару дней отдыха, и наведаемся к ним в гости. Пора бы уже социализироваться. Я ухмыльнулся, прикидывая, как удивятся Кэмпбеллы, увидев соседей так скоро. Нужно будет Андерсонов пошевелить с их мотоциклами. Как раз и протестируем. Глава одиннадцатая Территория Исаевых. Охотничьи угодья. «А ничего так, мне нравится!» Уже то ли в пятый, то ли в десятый раз произнес наставник, лихо входя в поворот. При этом, едва разминувшись, свыпрыгнувшая из кустов газелью. Та, появившись на пути мужчины, испуганно уставилась, и с ее длинных и тонких рогов сорвалась клякса. Леонов, поставив гравицикл на дыбы, увернулся от снаряда и, нажав на клаксон, заставил зверя помчаться дальше. Я же с интересом смотрел на мигом пожухлую траву, куда попала жидкость с рогов зверя. «Ищем другой проход. Броне тут точно идти не стоит. Да и не нравится мне эта каменная кишка». Я посмотрел на извилистый проход, начинающийся между двух скал. «Машина, если и пройдет, то с трудом. А в случае нападения, тем более сверху, с ней точно можно будет попрощаться». «Через пару километров есть очередной проход. Может, там выйдет пробиться сквозь гряду». Наставник, в этот раз облаченный в среднюю броню, наподобие моей, смотрелся непривычно. «Хэмбеллы, наверное, уже заждались. Я посмотрел на коммуникатор. Ну да, почти два часа дня. Планировали еще до обеда к ним добраться. Но разведанные с воздуха маршруты отсекались один за другим. Проходы то слишком узкие для БТРа, то заняты такой жуткой на вид живностью, что и приближаться опасно. Поехали! Еще пара точек, и если ничего не найдем, придется возвращаться. Я проверил датчик заряда гравицикла. Прав был, Сидорович. Пускай эта машинка и жрала драгоценную энергию, но она того стоила. До следующей отметки мы добрались, изрядно пропетляв у подножия гор, при этом едва не лишившись дрона а слишком близко подлетел к одной из скал, почти угодив в паутину. Благо, оператор успел среагировать, уведя машину в сторону, черкнув пузом по камням. «Как думаешь, это добрый знак?» Иваныч указал на кости, валяющиеся у широкого входа в пещеру. В такую пролезет два БТРа или одна платформа. Из нее периодически вырывались сизые клубы, то ли пара, то ли дыма, но тут же улетучивались. Судя по анализу, тут какие-то тяжелые примеси в воздухе. Так что живности быть не должно. На всякий случай, повторно проверив костюм, убедился, что тот полностью герметичен. Да и дрон ничего не заметил. Ну, тогда покатили потихой. Положив перед собой дробовик, наставник въехал под своды пещеры первым, освещая ее инфракрасными фарами гравицикла. А я переключил визор, на картинку с камер брони. Предварительная разведка показала, что пещера была длиной почти полкилометра и представляла себе почти прямую кишку, имеющую несколько ответвлений. В эти отнорки мы, естественно, единственного разведчика посылать не стали, ограничившись разведкой центрального прохода. И увиденное впечатляло. «Охрененно!» прозвучал голос Клауса, кто сейчас попивал чай и наблюдал за нами с главного экрана черепахи. — Игорь Владиславович, обязаны взять меня в следующий раз с собой. — А как же жуткие монстры, которые сожрут, едва стоит тебе показаться за периметром черепахи. Не упустил шанса подколоть геолога-наставник. Обрулив дыру в полу, из которой спустя мгновение забил гейзер, он махнул БТРу, показывая, куда следует ехать. — Так э, я тебя вперед пущу. Пока они твои старческие кости грызть будут, успею осмотреться. Последние слова потонули в шуме помех. Несмотря на то, что мы поставили небольшой ретранслятор у входа, с каждым метром связь становилась все хуже. Из-за этого картинка транслировалась с перебоями. А стоило нам зайти в центральную пещеру, так и голосовая связь почти пропала. Впрочем, даже увиденных фрагментов геологу хватило, чтобы прийти в экстаз. Огромный природный зал был заполнен водной пеленой, образовавшейся из-за десятка гейзеров, бьющих во все стороны. Разве что потолок был от них свободен. Меня в очередной раз обдало потоком, и датчики брони оповестили, что предельная концентрация опасных веществ превышена в разы. Так что тут даже в костюмах задерживаться не стоит. Тем не менее, геолог попросил задержаться на пять минут, чтобы аппаратура успела все зафиксировать. Читает данные, причем вслух, Клаус сыпал непонятными терминами, из которых я понял лишь то, что мы обнаружили целый кладезь полезных ресурсов. «Знаешь, Игорь, я даже рад, что тут связь плохо берет», пошутил Леонов, не особо любивший точной науки, продолжая помогать водителю бронетранспортера преодолевать очередную каверну. «А я рад, что эта часть гряды принадлежит нам. Было бы обидно, если бы она досталась Кэмпбеллом». Я уже прикидывал, как будет удобнее обезопасить этот проход. Проведя еще немного времени, давая Клаусу собрать все необходимые данные, тронулись дальше. Проход после пещеры с гейзерами не сильно изменился, разве что пошел в гору, и воздух стал куда чище. Так что, услышав рычание, что эхом отдавалось от стен пещеры, не сильно удивился. А спустя мгновение пожаловал и бывший хозяин. Натер шестилапый медведь, почему-то оранжевой окраски, встал на дыбы и сдав угрожающий рык. Наставник было потянулся за дробовиком, но и решил не затягивать, так что, просто напитав клинок, послал в оранжевого заряд эфира. Зверь, почуяв неладное, упал обратно на лапы и вокруг него задрожал воздух, а следом с пола пещеры стали подниматься камни. Но на его беду за последнюю неделю Я стал куда быстрее и сильнее. И пока первый заряд пробивал возводимую им защиту, я успел сформировать второй, который и поставил точку в нашем знакомстве. Бедолага. Вот так живешь себе спокойно, считаешь себя главным. А непонятные личности являются и переубеждают. С летальным исходом причем. Потрошить будешь? Наставник подъехал ближе к неподвижной туши. «Нет, закиньте на броню». «Сделаем небольшой подарок потенциальным друзьям», — покачал я головой. Все же формирование кристаллов было куда тяжелее для организма, чем использование эфира для атак. А ослаблять себя перед предстоящей встречей совершенно не хотелось. Даже на малость. Из пещеры, выход которой оказался усеян костями, выбрались без проблем. И, сверяясь с представленной картой, направились к условной точке встречи. «Угораздило же их так приземлиться!» Протянул Иваныч, разглядывая базу Кэмпбеллов с высоты. «Сколько их насчитал?» «Девяносто, плюс-минус. И это только те, что показываются». «Ну, судя по размеру модуля, их тут должно быть под две сотни», ответил наставник. «Ну да, и даже после развертывания наша черепаха раза в три была меньше соседского модуля. Соответственно, людей вместить могла куда меньше». Правда, с Кэмпбеллами это сыграло злую шутку при посадке. Судя по внешнему виду базы, смахивающему на древний замок со множеством башен, должны они были приземлиться куда севернее, а угодили в горное ущелье, перегородив с собой единственный проход в плодородные долины. Не самый удачный старт, с учетом того, что тут зверя немного, да и сельхозпродукции особо не поворачиваешь, место раз-два и обчелся. Впрочем, Кэмббеллы, судя по всему, руки не опустили. Отсюда я прекрасно видел, как они возводят крытые теплицы, стараясь с умом использовать любое доступное пространство. А вот и ответ, почему они шахты забросили. Аномалия путь перекрыла. Теперь в обход идут. Наставник указал в противоположную от замка сторону, а чуть позже оттуда донеслось эхо взрыва. Ну, раз они туда так упорно лезут, то, значит, нашли что-то интересное предположил я и вздохнул. Руда бы нам сейчас пригодилась. Ладно, давай спускаться. Судя по всему, нас уже заметили и с нетерпением ждут. он даже встречать, мчаться. Из ворот замка выкатилась целая колонна различных машин от мелких багги, способных протиснуться в самые узкие коридоры, до крупной машины, которая круглой башней и длинным стволом напоминала танк, только на колесах. «Будь мы с ивановичем одни, спуск не занял бы много времени. Но из-за бронетранспортера нам пришлось изрядно попетлять, так что когда мы все-таки спустились в ущелье, нас уже встречали. Стоило мне заглушить гравицикл и снять шлем, как у стоящего в метрах в пятнадцати танков Кэмпбелла открылся боковой люк, из него выпрыгнул крупный парень в доспехах, выкрашенных коричнево-черные родовые цвета. Демонстративно поправив палаш на поясе, Он, тем не менее, широко улыбаясь, направился в мою сторону. Род Кэмпбелла, в частности, и я, и Кэмпбелл, младший сын Дугласа Кэмпбелла, рады приветствовать соседей на своей земле. Остановившись передо мной, здоровяк протянул руку. — Надо же, младший сын! Руку я протягивать не спешил, пытаясь понять, это попытка оскорбить меня, патриарха Рода, или... К сожалению, отец с братом не смогли лично прибыть. Они сейчас пробиваются к шахтам. У с протянутой рукой парня улыбка погасла, превратившись в дежурную, в коих я насмотрелся еще на орбитале. Но я послал гонца, и думаю, что к нашему прибытию в замок отец успеет вернуться, чтобы познакомиться с вами лично. Исаев Игорь Владиславович. В таком случае ничего страшного». Причина была уважительной, так что я все же протянул руку в ответ и пожал. Хватка у Ивара оказалась не по-юношески крепкой. Судя по поведению, он явно выбрал путь воина, а не дипломата или хозяйственника. Тогда прошу в машину. Кэмпбелл указал на свой танк. Обстановка последние четыре дня неспокойная, и мне бы не хотелось рисковать гостями. А что, много проблем с живностью? Вроде у вас ее тут не так много. Ne sta